Глава 31, Шестимесячный отпуск Райна подходил к концу. Пора было возвращаться в британский Радж. Второй батальон Эссекского полка теперь дислоцировался с северо-западнее Амбалы, в новых гарнизонах на мусульманских территориях Ланди-Катал и Наушера. И после окончания отпуска старшему сержанту Морису тоже предстояло отправиться туда, на другой конец империи, на индийский субконтинент, чтобы продолжать образцово нести службу. Но пока он был еще в Челмсфорде и занимался роялем и детьми. Он поговорил с Фредериком Эрфраем, известным композитором и педагогом, к тому времени уже 52 года занимавшим пост органиста и регента кафедрального хора. Этот тихий мягкий человек, Родился в середине XIX века в соседнем графстве Кент, окончил Кембридж, а впоследствии стал замечательным музыкантом, автором нескольких очень достойных произведений — мессы си-бемоль, фантазии для органа, нескольких мадригалов, нескольких песен, более десятка пьес для фортепиано и гимна под названием «Lift it safe within the steeple», благополучно поднятые на колокольню — написанного в 1913 году, когда маленький Челмсфордский собор обновил часы и колокола. Они встретились в соборе под прекрасными бирюзовыми и пурпурными окнами-розами центрального нефа. Мистер Фрай был высоким и крепким стариком, строго следовавшим в одежде канонам ушедшей викторианской эпохи. Безукоризненная белая рубашка с запонками на манжетах и черной бабочкой под отложным воротничком, длинные узкие брюки, туфли без каблуков, с пряжками и зеленый британский сюртук с двумя рядами бронзовых пуговиц. Довершали картину цилиндр на совершенно лысой голове, прогулочная трость и холеные пышные белые усы. Райан улыбнулся про себя, удивившись тому, как все в жизни повторяется. По странной иронии судьбы, мистер Фрай чрезвычайно напоминал Гера Шмидта. Они обменялись рукопожатиями, и Райан ввел мистера Фрая в курс дела. Рассказал о том, что Морисы семья потомственных военных о Великой войне и Рождестве 1914 года на Западном фронте, о Юханасе, о нотах Ревери, композитора Дебюсси, о Золоченой пуговице, о Бартруде, о Магдебурге, о рояле Гретриан Штайнвек, о Брауншвейге и, конечно же, о Герри Шмитте предшественнике и двойнике мистера Фрая. Мистер Фрай слушал внимательно, уточнял детали и прокуренным голосом задавал вопросы, когда что-то в рассказе Райана вызывало у него особенный интерес. Дослушав до конца, он попросил разрешения взглянуть на рояль. Они вышли из собора и пересекли улицу. Пройти нужно было всего каких-нибудь 50 метров, но им понадобилось на это несколько минут. Семидесятилетний мистер Фрай ходил очень «ададжетто». Они вошли в дом. Между столовой и гостиной — рояль, безупречный. Рядом с ним все члены семьи застыли в ожидании. Мистер Фрай, со старомодной вежливостью поздоровавшись, подошел к инструменту, осмотрел, погладил корпус, осторожно поднял клап, сел на банкетку, провел рукой по клавишам, почти их не касаясь. «Сыграйте что-нибудь!» вывел его из транса голосок малышки Эмили. Родители, Райан и Элис, принялись было извиняться за девочку, но ее поддержал брат. Да — Да-да, сыграйте! — Даже не знаю, что вам ответить, — прокуренным голосом обратился мистер Фрай к детям. — Ваш отец рассказал мне историю этого рояля и... В общем, вы знаете, что на нем никто никогда не играл, и я не думаю, что имею право сделать это первым. — Но мы хотим знать, как он звучит, — настаивал Скотт. — Да, хотим знать, как он звучит, — поддержала его Эмили. Не зная, как поступить, мистер Фрай вопросительно посмотрел на родителей, но те только подняли брови и пожали плечами. Выхода не было. Пришло время сыграть на этом рояле впервые. «Хорошо, согласен, я сыграю, но с одним условием». «Каким?» — спросили брат и сестра в унисон с интервалом в идеальную кварту. «Вы будете играть вместе со мной». «Но мы не умеем, я знаю». «Но вы можете мне помочь». Детям идея понравилась, и они тут же встали возле клавиатуры. «Минутку», — попросил мистер Фрай, — «сначала я должен решить, что мы будем играть». Зная историю инструмента, он понимал, как важен этот момент для такого человека, как старший сержант Райан Моррис, нужно было сделать правильный выбор. Он задумался на несколько секунд, что же сыграть? Красивую, но не слишком сложную пьесу, чтобы дети могли в определенный момент взять какую-нибудь ноту. Подумал еще несколько секунд. Пьесу немецкого композитора, чтобы почтить память Йоханнеса. Подумал еще и решил, что больше всего подойдет произведение английского автора. Еще несколько секунд. Он перебрал в памяти тысячи имен композиторов, этот не подойдет, тот тоже, и вдруг понял, чью пьесу и какую именно нужно сыграть. Радуясь, что нашел то, что нужно, известный композитор, пианист и органист собора откашлялся и, превратившись в сказочника, стал рассказывать детям о композиторе, чью музыку им предстояло слушать. Жил-был когда-то в Шеффилде мальчик, и звали его Уильям Стерндел Беннет. Его отец был дирижером оркестра, пианистом и певцом. С раннего детства отец учил Уильяма игре на фортепиано и пению. Смышленый мальчик осваивал все очень быстро, так что его отправили учиться в Лондон, в лучшую школу, Королевскую Академию Музыки. Это была очень престижная школа, только представьте, ученики должны были являться на занятия в особой форме, синем сюртуке и цилиндре. — Ого! — — воскликнули в унисон Скотт и Эмили. — Там у Уильяма были очень хорошие учителя, и он занимался много-много-много, так что в 14 лет уже пел в опере Моцарта, которая называется «Леноце де Фигаро» — «Свадьба Фигаро». Мистер Фрай снова откашлялся, на этот раз дольше и громче, и словно 70-летняя мецца-сопрано с дребезжащим голосом и двухоктавным вибрато, пропел Акапелла начало второй арии юного Керубина, партию которого Уильям Стерндейл Беннет исполнял в спектакле Королевской Академии Музыки. «Войке сапете, кекоза э амор, Донне ведете сиолен Сердце волнует жаркая кровь, Кто объяснит мне это ль любовь? Несмотря на прокуренный голос, мистер Фрай исполнил арию так мило, что Скотт и Эмили изо всех сил захлопали в ладоши, точно зрители в опере. Почтенный маэстро продолжил игру с детьми. Он поднялся и ответил на аплодисменты глубочайшими реверансами, кланяясь почти так же, как много-много лет назад Кланилась великая Аделина Патти, стоя на сцене лондонского Ковент-Гардена, куда он ходил слушать ее пение. Его манерные, нарочито глубокие поклоны вызвали смех не только у детей, но даже у Раина и Элис. Настроение у всех поднялось, и мистер Фрай медленно, темпо даже, как и прежде, продолжил рассказ тоном сказочника. И вот маленький Уильям вырос. В двадцать лет он так прекрасно пел и так искусно играл, что дал концерт для самого короля и получил приглашение посетить Германию, страну фортепиано. Там он познакомился с великими композиторами Мендельсоном и Шуманом и написал много красивой музыки. И я думаю, что было бы неплохо сыграть сейчас одно из тех произведений, которые наш любимый Уильям написал, находясь в Германии. Вам так не кажется?» Скотт и Эмили, зачарованные рассказом почтенного маэстро, лишь согласно кивнули. Мистер Фрай усадил обоих на банкетку, Скотта слева от себя, Эмили справа, указал каждому свою клавишу и велел быть готовыми нажать ее, когда он подаст сигнал. Скотту досталась фа первой октавы, а Эмили — фа четвертой октавы. Дети запомнили свои клавиши и держали на готове вытянутые указательные пальцы, чтобы сигнал, поданный мистером Фраем, не застал их врасплох. И вот, наконец, Январским вечером 1928 года, через 12 лет и 4 месяца после того, как Артруда приехала в Брауншвейк, нашла Циммерштрассе и купила на фабрике Гратриан штайнвек этот рояль для своего сына Йоханнеса, все было готово к тому, чтобы прекрасный инструмент впервые зазвучал. Более 12 лет одиночества, тоски, отчаяния, смерти. Молчание, прерываемого лишь нечастыми появлениями настройщика Януша Боровского. Более 12 лет ожидания, которое началось в домике под сенью готических башен Магдебургского собора, и закончилось в другом доме, под сенью другого собора, пусть маленького и скромного, но тоже готического. За окном дождь, на улицах Челмсфорда хозяйничает холод и сырость а на небольшом пространстве между гостиной и столовой в доме на Чорч-стрит тепло домашнего очага, семья, органист викторианской эпохи и двое детей, и рояль Гретриан Штайнвек, и бездонный океан из 88 нот, и души тех, кого уже нет, Йоханнеса, Артруды, Геррашмитта, и дух старой Германии и мощь Британской империи, и честь старшего сержанта Райана Морриса, и четвертая часть первой сонаты Уильяма Стерндейла Беннета, и Серенада в фа-мажоре, и размер двенадцать восьмых, и модерата Грациозо, и вся вселенная в руках старика и двух детей, и жизнь, и музыка, и Бог.